15.3. Циклические процессы. К числу наиболее болезненных, но объективно воспроизводимых ходом рыночной экономики нарушений, равновесие относится к безработице. Негативные последствия безработицы издавна побуждали ученых-экономистов к пристальному изучению этого явления и порождающих его причин. Исходный пункт такого анализа составляет факт, что рабочая сила является товаром. На рынке труда цена этого товара находится под воздействием спроса на него и предложения. Поэтому превышение предложения рабочей силы над спросом порождает излишек рабочей силы, то есть безработицу. Из этой очевидной посылки различные экономические теории делают разные выводы. Так, классическая школа утверждает, что поскольку рыночная система обладает свойством автоматического саморегулирования, равновесие на рынке труда нарушается лишь временно при чрезвычайных внешних воздействиях, стихийные бедствия, войны и другое. Следовательно, утверждают они, существование длительной безработицы невозможно. Если же она появляется, то это объясняется высокой заработной платой, вызывающей превышение предложения на рынке труда над спросом на нее. Свободный рынок со свободным ценообразованием способен решить эту проблему путем снижения цены рабочей силы до тех пор, пока не восстановится равновесие между спросом на нее и предложением. Поэтому государство не должно вмешиваться в действия рынка труда, как и других рынков, так как оснований для этого нет. Однако Великая депрессия начала 30-х годов опровергла эту, казалось, так логично построенной концепцию. Обнаружилось, что при снижении заработной платы безработица не только не сокращается, но даже увеличивается. Понижение заработной платы основной массы потребителей, а именно работники наемного труда, представляет большую их часть, ведет к сокращению покупательского спроса, еще большему затовариванию, сокращению производства и увольнению новых рабочих. Возникла потребность в переосмыслении механизмов действия рыночной системы, в том числе на рынках труда. Страница 222. Новую трактовку. «Экономических проблем» дал Кейнс в своей работе «Общей теории занятости, процента и денег», вышедшей в свет в 1936 году. Основные положения этой книги по проблеме занятости состоят в следующем. Рыночная система не является саморегулирующейся. Равновесное состояние в ней не достигается автоматически. Даже при достигнутом равновесии совокупного спроса и совокупного предложения товаров возможен значительный уровень безработицы. В краткосрочном периоде цены и ставки заработной платы являются неэластичными, поэтому не могут служить регулятором и восстанавливать полную занятость. Существование на рынке труда, монопольных объединений, профсоюзов препятствует снижению рыночных ставок заработной платы. В рыночной экономике желательно достижение полной занятости, но полная занятость не равна стопроцентному вовлечению в производство всех трудоспособных. Полная занятость равна максимальной достижимой на практике, при которой часть трудоспособного населения не ищет и не желает работы в общественном хозяйстве. Полная занятость не исключает безработицы, поскольку некоторая ее форма неустранима, если рыночная составляет так называемую естественную безработицу. В рыночной экономике возможно длительное существование значительной безработицы – Поэтому для достижения полной занятости и максимального объема ВНП необходимо систематическое вмешательство государства. Отрицательные социальные и экономические последствия, причиняемые безработицей, вынуждают правительство развитых стран предпринимать меры, направленные на борьбу с этим явлением, а также меры социальной защиты безработных. Первое представляет собой воздействие на экономику с целью предотвращения чрезмерных глубоких спадов производства, обеспечение стабилизации развития, важную роль в регулировании занятости играет также программы, направленная на подготовку и переподготовку рабочей силы в соответствии с потребностями производства и программы содействия найму рабочей силы. Одновременно безработным оказывается социальная поддержка в виде системы пособий, денежной или натуральной помощи. Вхождение российской экономики в рыночную систему сопровождает ее неизбежный спутник «безработица». Страница 223. В связи с этим, используя накопленный опыт передовых стран, в нашей стране в 1991 году принят закон о занятости. В нем определяются признаки, согласно которым человек признается безработным, порядок установления и размер выплачиваемого пособия по безработице, продолжительность выплаты и другие моменты, призванные поддержать не имеющих работу в это трудное время.